Глава 20. Флина охватила нешуточная паника. Когда он услышал, что вертолеты возвращаются, он не раздумывал ни секунды. Просто подбежал к Ирис, одним махом запрыгнул ей на спину и ухватился за шипы на голове. Она не сбросила его лишь потому, что была слишком занята рассматриванием вертолетов и Елтона. И вот он оказался в самой невозможно опасной ситуации за всю свою жизнь. Висит в сотнях футов над землей, и изо всех сил пытается удержаться на драконихе. Та то летела вверх тормашками, то крутилась штопором, выделывая невероятные виражи. Флинн даже не был уверен, что Ирис в курсе, что он сидит на ее спине. Она неслась, куда ей заблагорассудится, сколько бы он ни сжимал колени и ни тянул ее за шипы в попытках направить. Было очевидно, что он тут просто пассажир. Ирис подлетела к вертолетам, а затем развернулась так резко, что у Флина голова пошла кругом. В какой-то момент он едва не потерял сознание. Он просто распластался по широкой шее и держался изо всех сил. Ирис вздревела и дыхнула на вертолет огнем, но это не возымело особого эффекта. Стрелок вовремя закрыл дверь, и та стала ему щитом, а когда пламя улетучилось, открыл ее снова. Питбуль предусмотрительно подготовил свои летательные аппараты и огонь не наносил им ни малейшего вреда. Пока Ирис разворачивалась для следующего захода, Флинн заметил, что стрелок беззаботно свесился из кабины, поднял свое ружье и стал ждать. Мальчик утопил колени в шею Ирис, сперва с одной стороны, потом с другой, но та не отреагировала. Наоборот, совсем неистовством бросилась прямо в лобовую атаку на вертолет. Дракониха подлетела к машине со свирепым рыком, выставила вперед когти, словно орел, пикирующий на добычу. Стрелок только этого и ждал. Теперь живот драконихи был открыт. Попасть в нее дротиком было так же легко, как в стену сарая. Пилот тут же поддал газу, и вертолет взмыл вверх, уворачиваясь от удара. Ирис пролетела под ним, не нанеся никакого урона. Флинн почувствовал, как она содрогнулась. Ее крылья дернулись и ослабели. Мощный транквилизатор начал действовать мгновенно. Но она все равно храбро развернулась и слабо дыхнула огнем на вертолет, который теперь просто завис в воздухе. Флинн видел, как мужчины в кабине ухмыльнулись, заметив, что Ирис начала терять высоту. Он стиснул зубы от ярости и страха. Он не мог сделать ничего, только держаться крепче и надеяться на лучшее. Ирис долго сопротивлялась дурману, отчаянно хлопая крыльями и пытаясь атаковать вертолет. Но в конце концов проиграла этот бой. Она начинала терять сознание и стала медленно планировать вниз, в сторону леса, вдалеке. Она снижалась всё сильнее, пока до макушек деревьев не осталось пара футов. Флинн сгруппировался, ожидая жёсткого приземления. Он боялся, что на такой скорости оно будет стоить им обоим жизни. И вдруг деревья под ними закончились. Они вылетели на небольшую лесную поляну. Флинн подумал, что теперь у них есть шанс. Ирис едва удавалось держать глаза открытыми, но всё же она свернула в сторону наиболее плоского участка поляны. Дракониха вот-вот должна была отключиться. До земли было рукой подать, но они пролетели слишком далеко. Поляна стремительно заканчивалась, впереди уже маячили крепкие стволы деревьев, врезаться в которые означало верную смерть. За секунды до потери сознания Ирис выставила вперед когти. Они впились в почву, процарапывая длинные траншеи. Наконец голова драконихи поникла, и она кубарем покатилась по земле вперед. Флина откинула в сторону, как тряпичную куклу. Он пролетел между двух деревьев у края поляны и на полной скорости врезался макушкой в бревно. Оглушенный мальчик поднял взгляд. Ирис лежала в конце глубокой траншеи из вспаханной земли и выкорчеванных кустов. Она не шевелилась. Затем сознание Флина затуманилось, и он провалился в темноту.